Глава 26. В ночь погода испортилась. За лив утянул щелонник, злой, пронизывающий, он гнал плотные серые тучи, грозил дождём. Тёплую кацавейку Нюшкину продувал насквозь. Нюшка светя себе фонарём на дорогу, свечёрки бегом, успеть до дождя бы. В ограде перевела дух, отдышалась. Гремят цепи, подбежал пёс, ласкался. Нюшка потрепала его по густой шерсти. Что бедняжка холодно. и, минуя сене, пошла на задний двор, крытый. Во дворе затишье. Бревенчатые стены, конопаченные, не пропускают ветра. Походила, оглядывая двор. Вздыхая, жевали коровы, в закутке спали овцы. Нюшка подняла фонарь, осветила. В задней стене на засов закрыта воротина. Выходила она в глухой проулок к туломским амбарам. Пользовались ею редко, при чистке двора. Нюшка, прислушиваясь, подождала. В селе воротины продувал ветер, стучали первые капли дождя. Нет, не слыхать. Корова подняла на свет голову, вздохнула шумно, протяжно и опять стала жевать лениво и обречённо. Нюшка в недоумении подняла брови. Неужто ошиблась? Усмехнулась своим мыслям, помахивая фонарём, пошла в дом. Из сенцев Нюшка не вошла, впрыгнула, хлопнула в кухне дверью. На столе две плошки сальные метнули по стенам тени. В кухне тепло. Бабуся придёт к удель, шуршит прялкой. Не спишь, бабуся? Колесо прялки остановилось. Бабуся, поднимаясь, всматривалась с каким настроением вернулась внучка. Нянь сплеву, досытально плясалась. Нюшка расстёгивая кацавейку, пошла к бабусе. Согнулась, взяла её руки в свои, приложила к щеке. Наплесалась, аж ноги болят. Какие у тебя руки тёплые. А на дворе холодина. И есть так хочется. Бабуся дело на посуровила. Ешь есть хочешь, пока не расскажешь про вечеёрку, не дам. Нюша стянула с себя платок, сняла косавейку, кокошник, тряхнула головой, разметала косу. Всё-всё расскажу, и что было, и что будет. Молодой Тирашмов был на вечеёрке? Бабуся доставала из блюдного шкафа посуду, хлебницу с пирогами. У Нюшки глаза блеснули смехом. Был, где ему ещё быть? Плясал он с тобой? запытывалась бабуся. Нюшка, проголодавшийся, уплетала пирог. А то как же, с кем ему ещё плясать? Подперев щеку рукой, бабуся устроилась против Нюшки. Гордя очка, и чего гордишься? Иль в коли девчти повывились? Повывились? Нюшка с полным ртом смеялась. Из породистых после тебя только я одна больше нету. Бабуся качала головой, посмеивалась. Ох, хвостуша, подзадоривала. У Парамонова гранька как есть заткнет тебя за пояс. Гранька, залилась смехом Нюшка. Куда ей? Да, ведь, смотрю, пришла в материнском кокошнике. Свой вышить у меня нет. А у меня, смотри. Встала, прошлась, показывая передник. Кто лучше меня стеклярусом расшить может? А споет, а спляшет. На граньку парни-то и не глядят вовсе. Только на тебя? Нюшка уперла в бока руки, вскинула голову. На меня? Лицо бабуси все в морщинах, доброе, а сама подстрекает, выведывает. Не терпится и знать сердечные дела Нюшкины. «Однак весной, как уехал он, не простясь, посохла ты...» Глаза Нюшкины сузились в долгом взгляде. Усмехнулась уголком губ, пропела тихонько, с веселой угрозой в голосе. «Меня высушил милой суши травки полевой, Я повысушу его суши сена летнего!» — Ух, греховница! — осерчала бабуся. — Не что поют в ночи! — перекрестила Нюшку. — Иди, спи, приберу я со стола-то.